Глава третья Мой Вольцваген оказался с обеих сторон зажатым двумя машинами – сиреневой Ауди и красной девяткой. Мало того, у вышеназванных машин отдыхали крутые мальчики, облокотившись о своей тачке. Кто курил, кто вычищал грязь из-под ногтей, а кто просто пялил глаза на проходящих мимо девушек. Никаких сомнений не было. Эти ребята прибыли сюда по нашей душе. Последние полчаса я все прикидывала, сколько времени пандитам понадобится, чтобы добраться до Галины в больнице. Это могло случиться довольно скоро. Достаточно было найти автомобиль скорой помощи по государственным номерам и допросить с пристрастием бригаду. Куда отвезли девушку с артиллерийской 140? Медики не будут упираться а быстренько расколются, потому что свое здоровье им дороже, чем здоровье пациента. Однако я не думала, что это случится так скоро. Да, оперативно работают парни. Очевидно, у них хороший руководитель. Вот чего не хватает государственным службам четкости и пунктуального отношения к своим обязанностям. Увидев нас, незваные гости тут же отвлеклись от своих занятий. Одни бросили под ноги сигаретные бочки, другим тут же надоело заниматься грязью под ногтями, а третьим стали противны проходящей мимо девушки. Конец, прошептала Галина. Да нет, это только начало. Прокол, мой план с побегом не сработал. Теперь жди крупных неприятностей в виде поножовщины. Лучше бы я еще во дворе разобралась с тремя парнями из Рено, чем сейчас махаться с удвоенным количеством бандитов. Но я тогда и предположить не могла подобного развития событий. Знать бы, где придется упасть, соломки бы постелила. Парням была нужна Галя, поэтому они решительными шагами направились к ней. Я прикинула на вскидку шестеро парнишек, разнокалиберных, рост от 160 шестидесяти до ста восьмидесяти. Формы также колебались от тщедушности до припухлости. На вид нормальные ребята, учащиеся ПТУ и работники автосервиса. При виде приближающихся Галя охнула и упала в обморок. На этот раз ее нездоровье было настоящим, а не игрой, как в последние два часа. «Я едва успела подхватить девушку. Не то она стукнулась бы темечком об асфальт. Так что представьте себе картину. Стоит Женя Охотникова, озирающаяся по сторонам, как волк, которого обложили со всех сторон, и придерживает руками сползающие на землю бесчувственное тело клиентки. Картина типа «Иван Грозный убивает своего сына». Только сюжет в ней прямо противоположен классическому. К Жене направляются шестеро молодцев сошедших с другой картины «Бурлаки на Волге». Что сейчас будет, неизвестно. Первой атаку начала я. «В чем дело?» Я выставила вперед левую руку, ограждая Галину от приблизившихся отморозков. «Она поедет с нами», произнес красавчик с лицом Аполлона. «По такому лицу грех наносить удары». Так в нашей стране ничего симпатичного не останется. Вы же видите, она без сознания. Ничего, мы приведем ее в чувство. Сейчас она будет как огурчик, свеженькая и в пупырышках. А ты смотри, не поднимай шума. Не то тоже будешь как огурчик, только маринованный. Спасибо, что предупредили. Прохожий народ спешил мимо предчувствую, что сейчас будет большой скандал и не имея желания принимать в нем участие. Одна старушка в широких черных брюках с узлом седых волосиков на затылке остановилась было, внимательно всех оглядела, но поспешила дальше. Видимо, она не очень любила боевики. Надо было что-то делать. Парни, очевидно, рассчитывали, что я не буду прилюдно оказывать сопротивление. Но они ошиблись. Правильно говорят, неведение есть благо. В этом случае благом для меня было неведение моих противников о моем характере. Я оттащила Галю назад, прислонила ее к кирпичной стене какого-то здания, служившего для медицинских целей, и встала между нею и ребятишками. «Ты что?» – спросила Аполлон. «Ничего?» – ответила я. Хочу, чтобы вы, мальчики, отвалили отсюда. Побыстрее и по-хорошему. Все шестеро расхохотались, будто смотрели такую же тупую, как и они сами, американскую кинокомедию. Я ударила Аполлона первого. Не по лицу. Это было бы кощунством с моей стороны, потому что я не могла поднять руку на красивую вещь. Мой ботинок опустился ему между ног. Парень ухватился за причинное место, согнулся пополам, широко открыв рот, и выдал сдавленный стон. В этот момент он был уже не так красив, как в момент произнесения пламенных речей. Я ухватила его за плечи и оттолкнула на остальных. Один из его друзей, кинувшийся было ко мне, наткнулся на него и не удержался на ногах, рухнул на асфальт, подмяв под себя Аполлона. Ко мне поспешили оставшиеся четверо. Я развернулась и въехала ближайшему из них ботинком по подбородку. Остальные застыли на месте, решив временно не предпринимать ничего. — Ты что делаешь? — выкрикнул один из них, курносый, с прямой челкой над жидкими бровями. — То, что вы собирались делать со мной. — Нам нужна Кузнецова. «Ты что, с ней в доле, что ли?» «У меня 49% ее акций». Аполлон с упавшим на него товарищем уже тоже поднялись на ноги. Отряхнув в пыль с брюк, бандиты надвигались на меня. И в руках у них были отнюдь не трехцветные российские флажки. Неизвестно, чем бы вся эта эпопея для меня закончилась. Одна против шестерых. Расклад ужасный. Ни в одном, даже самом глупом боевике, вы не увидите, чтобы одна девушка уложила полдюжины вооруженных дубинками и кастетами бандитов. У меня бы это так же не получилось. Двоих-троих я бы вывела из игры, но не более того. Милицейские сирены заверещали у самого уха. Сразу четыре машины, двадцать человек-милиционеров. Парни, нападавшие на меня, побежали было в разные стороны, но их тут же подсекли и уложили на асфальт. В круг выскочила старушка в брюках с узелком на затылке и затараторила: Это те самые хулиганы! Хотели издосиловать девушек прямо на улице! Среди бела дня! Какой кошмар! Вот вам сегодняшняя молодежь! — Все нормально, бабуля! — отозвался один из милиционеров обыскивая парня с челкой. Спасибо за сигнал. Теперь мне стало понятно, кто так активно помог мне сегодня в борьбе с оголтелой преступностью. Плоха не та молодежь, которая дерется на улицах, а та зрелость, которая позволяет ей это делать. Ко мне приблизился капитан в бронежилете с автоматом в руках. Будете делать заявление? Буду. С правовыми делами пришлось немного подождать. Парни окольцевали, то есть надели наручники на их запястье и затолкали в автомобиль с решетками на окнах. А я тем временем приводила в чувство Галю. Способ был прост, как исчезновение цивилизации. Всего-то надо нахлестать находящегося в беспамятстве по щекам, и он начнется. Средство и сейчас сработало. Галина открыла глаза и стала пялиться на меня. «Что?» – спросила она первым делом. «Коротко и ясно. Мне это даже понравилось. А то порой начинается болтовня. Ах, что случилось? Да как это произошло?» «Уже ничего», – ответила я, помогая девушке утвердиться на ногах и отряхивая ее одежду. «Сейчас поедем домой». «Домой?» Глаза Галины широко открылись. «Ко мне домой», — пояснила я. «Я же собиралась познакомить тебя с милой женщиной, моей тетей Милой. А потом поеду в милицию». «Милицию?» Я стала злиться. «Послушай, мне надоели эти твои вопросы на мои вопросы. Слушай, что говорю и замолчи пока. Поехали». Мы пошли к машине. Милиционеры все еще не уезжали, у них был перекур. Разбойнички с большой дороги сквозь зарешетченное окошко бросали на меня злобные взгляды. Их губы непрестанно шевелились. Очевидно, они изрыгали проклятие в мой адрес. Мы уселись в Фольксваген, и я запустила двигатель. «Как же мы выйдем?» – поинтересовалась Галина. «Впереди стоит машина, позади еще одна». «Это для нас не проблема!» – усмехнулась я и нажала на газ. Первым полетел вперед сиреневый Ауди, которому я разбила задницу. Милиционеры так и открыли рот. Сигареты попадали у них из пальцев. Из машины, где сидели бандиты, донесся глухой вой. Ну, не стоит так убиваться из-за каких-то консервных банок. Пусть даже заграничного производства. Теперь можно сдать назад. Чпок! Левая фара девятки раскололась на осколки, которые с дребезгом посыпались на асфальт. Вой из машины стал слышен в два раза явственней. Милиционеры зааплодировали. А я отдала им честь, вскинув вверх правую руку, и уехала прочь. «Пришлите мне счет!» – процедила я сквозь зубы. Тетя Мила меня уже не ждала. Ты ж сказала, что уедешь ненадолго. Так оно и есть, сказала я. Сколько я отсутствовала? Всего пару часов? Познакомься, тетя. Это Галина Кузнецова. Она некоторое время поживет с нами. Здравствуйте, улыбнулась девушка. Слава Богу, вздохнула тетя Мила. Будет с кем словечком обменяться. Тебя ведь никогда не дождешься дома. Безобразие. Не думай, что общение с тобой – идеальный способ провести время. Если ты засядешь за свои детективы, то от тебя тоже ни словечка, ни полсловечка не добьешься. Теперь мне не придется этого делать, если в доме будет живая душа. Гораздо приятнее общаться с живым человеком, чем с книгой. Ладно, кивнула я. Вы пока общайтесь, а я поеду в милицию. Зачем? В один голос вопросили тетя Мила с Галиной. «Хочу шестерых оппонентов вывести из дела. Чем дольше они не будут путаться под моими ногами, тем лучше. А потом поеду к тебе домой, Галина. Кстати, дай-ка мне свои ключи». Первую часть плана я выполнила. На некоторое время тебя потеряли из виду. Потому отдыхай, набирайся сил, а за квартиру не беспокойся. Я ее в обиду не дам. Однако уехала я не сразу. Пока тетя Мила водила Галину на экскурсию по квартире, я пометила одежду моей клиентки, вытащив ее из саквояжа. То есть прикрепила жучки в количестве шести штучек. Надевай что хочешь, а я буду с тобой всегда. Как говорится, на всякий случай. Ученая горьким опытом, я решила сделать это заранее. Я направилась в городское управление, куда меня просил приехать капитан. Припарковалась за километр и вошла внутрь, объяснив дежурному, чего именно я хочу. Кабинет двадцатый. Следователь Петров. Спасибо. Я поднялась на второй этаж и приблизилась к комнате с номером двадцать. Дверь, окрашенная лаком под красное дерево, с грязным пятном вокруг ручки. Я постучала. «Войдите!» За столом сидел не тот капитан, который привез на задержание бандитов свою группу, а молодой человек с широкими плечами, высокий, со стрижкой полубокс. Модно сейчас так, что ли? «Добрый день! Я приехала по поводу нынешнего инцидента у второй городской клиники. Ваша фамилия?» «Охотникова Евгения Максимовна». «Будете делать заявление?» «Обязательно. Личность бандитов установлена?» «Вы думаете, что они члены какой-то банды?» – спросил следователь. «А вы что думаете?» «Хулиганы. Обыкновенные уличные хулиганы». Я покачала головой. «Нет, все не так просто. Действия у них были хулиганские, а вот замыслы...» Петров молча посмотрел на меня. «Продолжайте!» «Да нет, все нормально. За хулиганство тоже можно отсидеть срок?» «С лихвой!» «Так их личность установлена?» Следователь указал на стопочку документов, лежавшую на краю стола. «Два водительских удостоверения, одно удостоверение сотрудника УВД, студенческий билет, два удостоверения работников охранных фирм». «Хороший винегрет!» Можно посмотреть? Не возражаю. Я перебрала все шесть документов. Милиции повезло, что у бандитов были на руках хоть какие-то курочки. Обычно бывает не так. Или это мне повезло? Сиротин Олег Валерьевич, 1979 года рождения. Это был тот самый красавчик, похожий на Аполлона. Мелконян. Сергей Саркисович, 1977 года рождения. Восточная внешность с некоторыми инородными деталями, доставшимися в наследство от какого-то родителя славянской национальности. В техпаспорте его машины значился домашний адрес, который я запомнила. Зачем, сама не знаю. Просто интуиция подсказала «запомни, пригодится». Может быть, и вправду пригодится. Посмотрим потом. Гуркин Андрей Степанович, 1983 года рождения. Парень с чёлкой и курносым носом. Оказывается, он студент Индустриально-педагогического колледжа факультета физического воспитания. Шубин Владимир Сергеевич, 1975 года рождения. Сотрудник УВД, Низенький, с прической под расческу. И два частных охранника. Яськов Павел Иванович и Козлов Георгий Андреевич. Первый пухленький, с розовыми щечками. Второй длинный и худой. Нос, как у фрунзика Макрчана. Я тут же запомнила все имена и фамилии. Мало ли, вдруг тоже пригодятся. «Они не пытались отмазаться?» – спросила я. «Этого не было». «Ладно, давайте лист бумаги и продиктуйте, что конкретно писать». Передо мной положили чистый лист бумаги и образец. «Пожалуйста». В этот момент приоткрылась дверь и показалась чья-то рыжая голова. «Петров, зайди к начальнику!» Следователь открыл ящик стола, сложил туда все удостоверения и закрыл ящик на ключ. «Подождете немного?» «Да, у меня есть чем заняться». Петров вышел из кабинета, а я начала писать заявление по образцу. Следователь отсутствовал пять минут, я уже успела написать половину. Он вошел в кабинет мрачный, как бездомный пес. «Написали заявление?» «Почти. Можете порвать его». Почему? Я удивилась, но не искренне. Всех придется отпустить. Они сделали звонок какому-то большому человеку, и тот связался с нашим начальством. Результат – никого не задерживать. Я аккуратно разорвала лист пополам, затем еще пополам и еще раз. После визита в милицию, закончившегося, на мой взгляд, полным провалом, Я поехала на артиллерийскую 140, оставив «Фольксваген» далеко за пределами территории, на которой велись боевые действия, приняв при этом все меры против угона моего транспортного средства. А потом немного подумала и решила, что будет ещё лучше не рисковать, а отправить автомобиль на платную стоянку неподалёку. Что я и сделала но не забыла прихватить с собой сумку с ключами, средствами защиты от тараканов и с кое-какими инструментами. Поднимаясь на шестой этаж, я прикидывала план дальнейших действий и раздумывала, почему же все-таки Михаил Кузнецов не предупредил жену о том, что за ним числится такой крупный долг. Может быть, не предчувствовал подобного исхода и не догадывался, что удар придется именно по супруге а теперь получилось так что хуже не бывает. я достала ключ и открыла дверь квартиры номер пятьдесят шесть теперь на некоторое время я буду здесь полновластной хозяйкой, а веренная мне территория будет находиться под защитой насколько эта защита будет надежной подскажет время я прошла в жилую комнату и Увидела сидящего на диванчике седовласого человека лет шестидесяти. Точь в точь подходящего под описание Галины человека, потребовавшего от нее вернуть десять тысяч долларов. Он был не один. От стены отклеились две тени и заблокировали собой дверь в залу. Еще одна фигура продефилировала из кухни. «Ну, здравствуй!» Голос был усталым и хрипловатым. «Здравствуйте!» — кивнула я. «Садись рядышком, побеседуем». Я оглянулась. На лицах мужчин, маячивших позади, было написано безразличие к происходившему, но чувствовалось, что все они готовы к самым решительным действиям и могли начать их без чьей-либо подсказки со стороны. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Я уселась на стул и принялась рассматривать дедушку. А он, в свою очередь, буравил меня колючими карими глазами. Скоро дырку протрет. Галина сказала, что глаза у него неопределенного цвета. Это, наверное, ей показалось потому, что они встретились на улице. Солнечные блики, плохое настроение. Короче, месяц август. я поперхнулась и полезла за носовым платком. Мужчины у дверей дёрнулись, но быстренько взяли себя в руки, увидев, что в моих руках оказалась всего лишь обыкновенная белая тряпица. «Ты кто будешь?» – спросил старик. «Женя», – пожимая плечами, ответила я. «Какая такая Женя?» «Просто Женя», – снова пожала плечами я. «Разве этого недостаточно?» Старик молчал и вскрывал меня взглядом, как консервным ножом. «Босс!» – послышался скрипучий голос позади меня. «Девушка не понимает, что происходит. Может быть, объяснить ей нежно и ласково?» Я обернулась. Неприятные обертоны принадлежали человеку с треугольным шрамом на лице. Тот довольно неласково смотрел на меня. Будто я только что обыграла его в карты на пару тысяч баксов. Мой оппонент покачал головой. — Не торопись, Алёша. Теперь я знала, как зовут одного из них. — Тебе всё хочется руками махать, а ведь так с народом сейчас нельзя. У него, у народа, много прав, так много, что нам с тобой и не снилось. Народу нужно объяснить толково и ненавязчиво что кроме прав есть еще и обязанности, которые во что бы то ни стало надо выполнять. — Вот я ей объясню. — Погоди минутку, успеешь. — Я понял, — произнес Алеша. Старик обратился ко мне. — Конечно, дочка, мне достаточно твоего имени. Только я спрашиваю не о том. Я хочу знать, кем ты приходишься, Галине. — Родственницей. — Это мы понимаем, — кивнул седовласый гость. — Чужой человек в квартиру к одинокой женщине не придет, имея ключи на руках. Это будет или родственник, или близкий друг, или поверенный в делах. Ты, Женя, значит, принадлежишь к первой категории. Или это не так? — Врать так до конца. — Абсолютная правда, — не произнесла я. — Мы двоюродные сестры, кузины, так сказать. Тарик хмыкнул. — Кузины, значит? Что ж, нетрудно проверить. А как поступим, если ты врешь? Если информация не верна, и ты просто вешаешь нам лапшу на уши. — А в чем проблема-то? — серьезно произнесла я. — Вам какая разница, родственница я или подруга? — Разница есть. Галина должна нам деньги. Даже не нам, а мне лично десять тысяч долларов если ты родственница значит будешь вместе с ней крутиться на дыбе насколько я знаю деньги вам должен был михаил покойный муж галины спокойно и без суеты сказала я верно только ты очень правильно заметила женя покойный он ушел в другой мир и мои деньги с собой захватил а зачем они ему? «В чистилище! Что он там будет с моими долларами делать? Фирму откроет по продаже белых тапочек!» Мне было очень неприятно, что старикан так кощунствует, но поделать ничего не могла. Пока что мы присутствуем на его шоу. Входной билет мне ничего не стоил, а вот насчет, так сказать, выходного... «Вы правы!» — процедила я. Фирму на небесах открыть нельзя, даже при наличии десяти тысяч долларов. — Кстати, — зловеще раздвинул уголки рта старик, — про тебя мы тоже наслышаны. Большие убытки несем от общения с тобой. — Это вы о чем говорите? — усмехнулась я. — Два испорченных колеса по пятьсот рублей каждое. Разбиты две машины. Проблемы с милицией. Так что с тебя мы тоже взыщем по первое число. — Не понимаю. О чем вы говорите? Я покачала головой. — Бред какой-то. Чем я могла испортить какие-то колеса? Седовласый повернул лицо Калёше. — Покажи. Тот приблизился к старику и положил ему на ладонь один из моих ежиков. — Что это? — фыркнула я. — Препарат от запоров? «Это такие маленькие штучки, на которые наехал автомобиль Рено, в котором были мои люди. Рено стоял позади твоей машины». «В гробу я видела твоих людей», — нагнулась я к старику. «Пусть покажут мне видеозапись того, как я сыпала на дорогу эти штучки». «Хитра!» — улыбнулся Седовласый. «Думаешь, не поймаем тебя?» а две разбитые машины покажите протокол составленный сотрудниками гибдд если таковой есть я готова выплатить нужную сумму через суд у нас есть шесть человек которые видели этот инцидент своими глазами где они я поворочила головой пусть скажут мне это в лицо да сегодня я пыталась выехать на проезжую часть но какие то козлы Поставили свои тачки так, что это невозможно было сделать. Сами виноваты, не надо быть такими наглыми. К тому же никто не предъявил мне никаких претензий там, на месте. А после драки кулаками не машут». «Вот заливает!» — хмыкнул парень, стоявший справа сзади. Я посмотрела на него. Он был хронически небрит. «Прямо адвокат!» как по шпарит. «А что касается милиции, — продолжила я, — то каких-то уличных хулиганов при мне сегодня действительно забрали в ментовку. Если это ваши люди, то я разочарована. С такими дебилами я бы на месте уважающего себя пожилого человека не стала иметь дело. У них было какое-то задание?» Старик молчал пытался прожечь меня насквозь злым взглядом. Хм". Только и выдавил он из себя. Интонации были не очень дружелюбными. «Короче, не справились они, — сказала я, — неправильно повели себя. Кто же прилюдно пытается задержать двух девушек, да еще средь бела дня в людном месте? Идиотизм!» Седовласый босс... Взял себя в руки. Его взгляд стал более нейтральным. «Ладно», — он махнул рукой. «Действительно, во многом ребята виноваты сами. Их подвела самонадеянность. Однако вернемся к главной теме нашего разговора — о деньгах». «Дело в том», — произнесла я, — «что у Галины этих денег нет». «Неужели?» — заулыбался старик. Это все слова, которые ничего не стоят. А вот деньги имеют цену. Это я тебе по секрету скажу. Про цену денег я все знаю. Только поделать тут ничего не могу. Делать будем мы. Вытрясим Галину из шкуры, а потом засунем ее туда опять. Будет больно, не спорю. Только она сама виновата. Надо было лучше за своим мужем следить чем он дышит и чем живет. Признаться, у меня было такое подозрение, что клиентка может что-то недоговаривать. Но презумпция невиновности давила на меня, как пресс на емкость с виноградом. Я вам советую отстать от Галины. По-хорошему. Старик заулыбался. Надо же, это почему? Потому что она не должна отвечать за своего мужа тем более покойного. Дед покачал головой. Я бы простил ей долг в десять тысяч рублей, пометуя, сколько Галине пришлось вынести в связи со смертью Михаила. Но десять тысяч долларов мне и самому пригодятся. Зачем же вы давали такую большую сумму Михаилу? Поинтересовалась я. Просил человек для своих нужд, вернее, для нужд фирмы. «Может быть, вам лучше будет с фирмой разобраться? Может быть, деньги все еще там?» «С фирмой пусть разбирается, Галина. Вернее, уже поздно разбираться. Крайний срок был сегодня. Кстати, как Галя себя чувствует? Уже воскресла? Охлемалась?» Я кивнула. «Почти. Слава богу, пуля не задела жизненно важных органов». «Неужели?» Усмехнулся старик. «Значит, говоришь, не задело жизненно важных органов? А может быть, пуля вообще ничего не задела? Мне почему-то кажется, у галочки на теле не было ни единой царапины. Или я ошибаюсь?» «Вся квартира была в крови», — заметил человек со шрамом. «Вы тоже хороши», — повернулся к нему седовласый. Не можете отличить фальшивку от настоящего. Так легко купились. Как дети? Еще один такой прокол, и я вас выгоню из конторы к чертовой матери. Минуточку, босс, повысил голос, отмеченный шрамом Алеша. Моя задача в чем заключалась? Присматривать за стажерами, давать им полную свободу для деятельности. Я мастер, они практиканты. Вот пусть и практикуются. Вы же сами придумали эту педпрактику. — Согласен, — кивнул старик. — Ты, Алёша, как старший товарищ, должен был направить молодых на путь истины. — Я это и делал. Не давал совершить глупости. — Мы просто услышали ментовскую сирену, — пожал плечами парень с голубыми глазами. — Интересное дело. В квартире лежит труп а мы рядом стоим. Что ж было делать? — Ничего бы с вами не случилось, — заметил старик. — Девка жива и здорова, так что нечего было бегать по этажам. — Да, но в тот момент об этом никто не знал. — Я понимаю, вас обхитрили, а девчонка благополучно смылась. Я слушала весь бандитский разговор с ухмылкой. Сильно мы с Галиной задели эту честную компанию. Допустим, что шестерки тупоголовые, но старика на не явно не проведешь. С этим жуком, как я поняла, шутки плохи. Он сразу почуял неладное и раскрыл нашу попытку обвести парнишек вокруг пальца. Хитер, гад! «Ничего!» – кивнул головой Алеша. Сейчас эта штучка нам расскажет все, что знает. Никуда не денется. Погоди, успеем. Однако со скорой помощью интересно получилось. Значит, жива галочка. Хотя лучше бы ей быть покойницей. Это почему? Спросила я. Сроки не соблюдены. Она на обман пошла. А за это четвертует не меньше. Кстати... «Куда ты Галину определила? В какую-нибудь другую больницу поместила? Или еще в какое интересное место?» Я улыбнулась. «Тут уж, как говорится, моя коммерческая тайна. Зачем же я буду вам ее открывать?» Сказав так, я почувствовала, что запахло жареным. Сначала послышалось легкое шипение, затем потянуло канцерогеном немного самую малость но это был знак свыше мол держи ушки на макушке сейчас начнется комедия под названием много шума из ничего значит не хочешь об этом говорить зловеще проговорился до власый его губы улыбались но в глазах читалась ненависть пока не хочу что значит пока Удивился старик. «В течение ближайших тридцати минут, — ответила я, — или пятнадцати. Все зависит от того, сколько времени мне понадобится на знакомство с информацией». «И что же ты хочешь узнать?» «Очень немного. Только самую суть. Чуть подробнее об этих злополучных деньгах. Может быть, долгое и не существует на самом деле?» и вы наезжаете зря, тогда пойдет другой разговор. Придется обратиться за помощью с просьбой защитить невинную девушку к конторе, которая состоит в конкуренции с вами. Вот теперь я понял твои загадки. Надо было сразу с этого начинать. Отвечаю, что касается конкурирующей конторы, то с любой из них мы можем договориться, и разрулить вопрос в нашу пользу. Что касается долга, то он действительно существует, и следует его признать, как тебе не печально осознавать сей факт. Михаил занял их у меня, но не отдал. Вот и все, что тебе нужно знать о деньгах. — Не все, — проговорила я. Говорят, у вас расписочка имеется? — Имеется. Показать? чего же не показать? Мне очень любопытно взглянуть. Только мне кажется, что прав на этот счет ты не имеешь никаких, заявил старик. Пора раскрывать карты. Сначала я, потом, надеюсь, они. Имею. Меня зовут Евгений Охотникова, и я работаю частным телохранителем. Галина Кузнецова моя клиентка и находится под моей защитой. Я должна знать обо всем, что касается ее». В квартире воцарилась тишина. «Охотникова?» — переспросил Седовласый. «Мы слышали про тебя. Слухи о твоих подвигах донеслись и до нас, грешных. Работаешь и на наших, и на ваших?» «Как повезет!» — ответила я. «Защита нужна всем. Почему я должна отказывать страждущим?» Снова подал голос Алёша. «Босс, разрешите мы и покажем кое-что другое? У ребят ногти чешутся. Уж больно смело она разговаривает. По-другому, что ли, не умеет?» «Подожди!» – произнёс старик. «Ещё успеешь выместить на ней свою злость. Времени будет предостаточно». Девушка толково говорит. Она хочет знать все о своих проблемах. Тогда и помирать будет легче. Правильно?» Он лукаво посмотрел на меня. «Интересно, многих он отправил на тот свет или только цену себе набивает? Надо бы навести о нем справки. Без этого как-то неловко начинать полномасштабные военные действия на чужой территории». Вполне согласна с вами. Я была сама ее величество вежливость первому поколению. Огласите весь список претензий, и мы посмотрим, как возместить моральный ущерб. Старик покачал головой. Главное — материальный. Про моральный поговорим потом. Я не так богат, чтобы разбрасываться деньгами направо и налево. Давайте ближе к телу улыбаясь проговорила я факты всегда лучше слов что не говорите седовласый полез во внутренний карман пиджака долго копался в его нидрах и наконец протянул мне белый уже немного затрепанный лист бумаги сложенный в четверо не вздумай порвать его иначе мои ребята порвут тебя мне нужны мои деньги а не твой труп мне он тем более не нужен — скривила губы я. — Играть так по-честному. Я развернула лист. Это была расписка в получении десяти тысяч долларов, оформленная нотариально, и сообщала она о том, что некий Олег Петрович Панин одолжил Михаилу Александровичу Кузнецову сумму в десять тысяч долларов сроком на 3 месяца под 2% в месяц. — Прочла? «Да». Я вернула документ его владельцу. «Что ты теперь скажешь?» — спросил старик. «Десять тысяч, да еще процентов шестьсот долларов», — заметила я. «Совершенно верно. Только проценты Михаил мне честно выплатил. По двести в месяц. А вот основной долг не вернул». «А для чего он брал деньги?» «Наверное, для того же» для чего и все, для нужд своего бизнеса. Я хотела спросить, что это был за бизнес, но вовремя прикусила язык, потому что бандиты могли заподозрить, что я мало знаю о делах семьи Кузнецовых. Что же это за телохранитель такой, который не владеет главным оружием – информацией? «Когда Михаил собирался отдавать деньги?» – спросила я. Четвертого августа. Прошло уже две недели, а денег я не вижу. — А при чем здесь Галя? — спросила я. — У нее-то этих денег нет? — Меня это мало волнует, — пожал плечами Олег Петрович. — Кто наследует Михаилу? Его жена. Вот пусть она и рассчитывается. Ждать я больше не могу. Она может в конце концов продать квартиру поискать деньги в другом месте. Меня интересует одно, чтобы мне вернули долг. Кстати, мы и сами можем продать квартиру. Тогда надо, чтобы Галина оформила жилплощадь на меня. А куда же ей потом деваться? Это уж не мои проблемы. Пусть едет жить к родителям, переезжает в другой город. Я сделал людям добро, дал взаймы денег что мало кто делает в последнее время. «Чего ради я должен терять такую сумму? Поступим таким образом. Через полчаса Галя должна быть здесь, и пусть она сегодня же решает все финансовые вопросы». «Это невозможно», — произнесла я. «Почему?» «Потому что невозможно и все. И вообще, мне давно пора было указать вам на дверь. Но я почему-то этого не делаю. Все пытаюсь уговорить вас. Последний раз прошу дать Гале еще неделю. Возможно, деньги найдутся. Ведь не могли же они исчезнуть без следа. Ей легче расплатиться с вами, чем оставаться без квартиры и прощаться с жизнью. Где-то они ведь лежат, эти деньги, если Михаил собирался расплатиться точно в срок. «Значит, зависли где-то, и нам придется покопаться в завалах». «Нет», — покачал головой Олег Петрович, холодно глядя на меня. «Почему нет?» «Потому что это невозможно. Невозможно и все». Я усмехнулась. «Зачем же повторять за мной мои слова? Своих нет, что ли?» «Разговор закончен. Алеша!» «Ты что-то хотел сказать девушке?» Треугольный шрам оказался прямо у моего лица. Пахнуло тухлым мясом. «Слышь ты, сучка, тебе ясно сказали, девка должна быть здесь. Пусть кладет деньги на стол и точка. Хватит базаров!» Рука потянулась к моему горлу. «Ладно, начнем разговаривать». Я перехватила его правую кисть с короткими жесткими волосками, вывернула бандиту руку и швырнула его на стену. До стены Алеша не долетел, зато журнальный столик разлетелся на части, крышка под тяжестью его тела рухнула вниз, а ножки расползлись в разные стороны. Поверженный бандит вскочил на ноги, но я нанесла ему удар ногой в подбородок. На этот раз Столик был разбит на мелкие составные части и ремонту больше не подлежал. Двое других парней бросились ко мне на подмогу Алёши, но я разбросала их в разные стороны, нападав небритому как следует ботинком по копчику. «Браво!» — Олег Петрович демонстративно захлопал в ладоши. «Моя команда не выдержала натиска и подняла белый флаг». «Вон отсюда!» Я указала пальцем на дверь. «Только из уважения к вашему возрасту я оставлю вас в покое. Но чтобы запаха вашей вонючей компании не было в этом районе!» Бандиты собирались броситься на меня одновременно и таким образом попытаться взять реванш. Но в моих руках появилась граната Ф-1. Парней это отрезвило. Моя граната всегда так действует. На врагов отрезвляющее, а на меня вдохновляющее. Я спокойно разогнула усики. — Ты что рехнулась? — Совсем нет. Несколько секунд, и проблема с десятью тысячами долларов будет решена. Ни кредиторов, ни должников. — Неужели сама себя взорвешь? — невозмутимо спросил Панин. Я не в первый раз в такой ситуации, уже привыкла. Когда-нибудь настанет момент, когда граната взорвется у меня под ногами. Я уже смирилась с этой мыслью». «Она сможет, я таких знаю», — сказал старик, поднимаясь с дивана. «Не торопитесь, ребятки, значит, наше время еще не пришло. Помните, что говорится в известной поговорке?» Хорошо смеется тот, кто... Ну и так далее. Девочке хочется войны, и она ее получит. Правда, первая атака захлебнулась, и войскам придется отойти. Но шутки закончились. Пора переходить к делу. Пока, Женечка. Скоро ты пожалеешь о том, что связалась с Паниным. Лучше без промедления составляй завещание и заказывай ритуальные принадлежности. — Вон! — я повысила голос, подняв руку с гранатой выше, будто уже решилась на то, чтобы бросить ее в толпу неприятеля. Олег Петрович неторопливо направился к выходу, сделав знак своим шестеркам. Те поплелись следом, бросая на меня злые взгляды. Дверь захлопнулась. И я в изнеможении опустилась на стул. Мне было не по себе. Если хотите, жутковато.